глава 31 Колл-центр службы технической поддержки занимал целых три этажа восточной прямоугольной башни. На каждом из этих этажей находился лабиринт пронумерованных отсеков. Мой отсек был в самом углу, вдали от всех окон. Всю его обстановку составлял регулируемый офисный стул. И больше ничего. Соседние отсеки пока пустовали, ожидая новых корпоративных рабов. Никаких безделушек на рабочем месте мне иметь не разрешалось. Эту привилегию еще следовало заработать. Если я наберу достаточное количество бонусных очков за высокую эффективность работы и хорошие оценки, выставленные клиентами, то смогу потратить их на какие-нибудь украшения для своего отсека. Например, приобрести фикус в горшке или маленький плакат с котиком, уцепившимся за веревку для сушки белья. Я снял с голостиный визор и тактильные перчатки, надел их и рухнул на стул. Рабочий компьютер был встроен в его круглое основание и включался автоматически, стоило мне сесть. Он определил мой идентификационный номер и авторизовал меня в моем рабочем аккаунте и корпоративном интернете. Выхода в Оазис у меня не было. Я мог только читать рабочие письма, штудировать документацию и своды правил и проверять статистику принятых звонков. Больше ничего. И все мои действия в интернете отслеживались, контролировались и фиксировались в личное дело. Я встал в очередь на прием звонков и приступил к очередной 20-часовой смене. В корпоративном рабстве я провел всего 8 дней, но мне уже казалось, что прошли годы. Аватар первого страдальца появился передо мной в чаткомнате техподдержки. Над головой у него значились характеристики и поразительно остроумное имя – МПХ-007. Начинался очередной прекрасный и удивительный день. МПХ-007, здоровенный лысый варвар в клепанном доспехе из черной кожи и с ног до головы покрытой татуировками, помахал гигантским полуторным мечом длиной почти в два своих роста. Доброе утро, мистер МПХ-007. Спасибо, что связались с нами. «Привычно пробухтел я. Я специалист технической поддержки номер 338-645. Чем могу вам помочь?» «Я не особо старался изобразить любезность в голосе. Все равно программа обеспечения вежливости фильтровала мою речь, меняя тон на приветливый и жизнерадостный». «А ну это...» — начал МПХ-007. «Я тут купил крутецкий меч, а пользоваться им не могу. Ничего не могу им ткнуть. Чё за херня вообще? Он типа сломался?» «Херня в том, сэр, что вы клинический идиот», — нежно ответил я. В наушнике прозвучал знакомый мерзкий гудок, и на дисплее вспыхнуло сообщение. «Нарушение правил вежливости, запрещенная лексика, херня, идиот. Ваш ответ заблокирован». Нарушение зафиксировано в личном деле. Как обычно, патентованная корпоративная программа обеспечения вежливости не дала мне нахамить клиенту. Он просто ничего не слышал. Теперь Тревор, контролер моего участка, получит сообщение о моей выходке и припомнит мне его на очередной аттестации, проходящей раз в две недели. Вы, наверное, приобрели этот меч на сетевом аукционе, сэр. Ну да, бешеные деньги отвалил. Одну минутку, сэр, позвольте мне осмотреть предмет. Я уже знал, в чем дело, но должен был для проформы убедиться, чтобы меня не оштрафовали за нарушение инструкции. Я ткнул указательным пальцем в меч. Рядом с ним появилось окошко с описанием его характеристик. Ну, конечно, вот и ответ на самой первой строчке Этот магический меч предназначен для аватаров 10 уровня и выше, а мистер МПХ-007 пока дополз, только до седьмого, о чём я и поспешил ему сообщить. «Чё?» — возмутился клиент. «Так нечестно! Продавец ничего про это не сказал!» «Сэр, всегда желательно проверять, подходит ли вам предмет, прежде чем совершить покупку». «Твою мать!» И что мне с ним делать теперь? А вы засуньте его себе в зад, сэр. Получится дерьмо на палочке. Нарушение вежливости. Ваш ответ заблокирован. Нарушение зафиксировано в личном деле. Попробуем ещё раз. «Я бы рекомендовал поместить меч в инвентарь и сохранить его там до достижения вашим аватаром требуемого уровня, сэр. Вы также можете выставить его на аукцион и на средства, вырученные с его продажи, приобрести другое оружие, характеристики которого будут соизмеримы с навыками вашего аватара». «Чё?» – растерянно переспросил МПХ-007. «Приберегите или продайте». А -а -а. «Могу ли я быть чем-то ещё полезен?» «Да не, наверное». Спасибо, что связались с нашей службой. Всего наилучшего. Я ткнул по кнопке отбоя и МПХ-007 исчез. Длительность разговора 2 минуты 7 секунд. Передо мной тут же возникла следующая клиентка. Грудастая, краснокожая инопланетянка по имени Вартакс. И в углу дисплея нарисовалась оценка, которую дал мне МПХ 007. 6 баллов из 10. Система заботливо напомнила мне, что для получения прибавки после очередной аттестации мой средний балл должен превышать 8,5. Работать в техподдержке в офисе IOI оказалось куда сложнее, чем делать то же самое из дома. Не имея выхода в Оазис, я не мог смотреть фильмы, играть и слушать музыку, отвечая на бесконечную череду тупых звонков. Единственным доступным развлечением была возможность смотреть на часы, ну или на котировки акций IOI, которые маячили в углу дисплея каждого сотрудника и не отключались никакими мерами. За смену мне полагались три пятиминутных перерыва для походов в сортир и получасовой перерыв на обед. Ел я и обычно не в столовой, а у себя в отсеке, чтобы избежать общения с коллегами. Не мог я слушать, как они ноют из-за тупых клиентов и хвастаются тем, сколько бонусных очков набрали. Поработав здесь несколько дней, я начал презирать корпоративных рабов не меньше, чем клиентов. Раз 5 за смену я вырубался. Система будила меня ревом клаксона на ухо и отмечала это в моем личном деле. В течение первой недели моей работы эти приступы нарколепсии стали такой проблемой, что мне начали выдавать в день по две красные таблетки стимулятора, помогающие бороться со сном. Я их даже принимал, но только после работы. Когда смена наконец закончилась, я содрал с себя визор и тактильные перчатки и быстрым шагом направился в общежитие. Это было единственное время в течение дня, когда я куда-то торопился. Дойдя до своего пластикового гроба, я влез внутрь и рухнул на матрас лицом вниз. В той же позе, что и накануне, и два дня назад. Так я пролежал несколько минут, краем глаза следя за часами на экране развлекательной консоли. Когда они показали 7.07, я перевернулся и сел. Свет за последнюю неделю стало моим любимым словом. Оно означало свободу. Лампы, встроенные в стенки моей капсулы, погасли, и все погрузилось в темноту. Если кто-то сейчас наблюдал за мной, то увидел короткую вспышку. Эти камеры переключились в режим ночного видения. А потом я снова появился на мониторе. Только это уже была не живая трансляция. За прошедшие дни я успел немного поколдовать над местной электроникой. И камеры слежения в моем гробу и в наушнике перестали выполнять свои функции. Настало время, когда за мной никто не следил. Время действовать. Я ткнул пальцем в сенсорный экран консоли. На нём загорелся всё тот же список доступных мне развлечений, обучающие фильмы и симуляции, и, конечно же, Томми Энни Кей. Если бы кто-то решил заглянуть в журнал моей консоли, то увидел бы, что этот сериал я смотрю каждый вечер до тех пор, пока не засну, а просмотрев все 16 эпизодов, запускаю всё сначала. В журнале также отражено, что каждый вечер я засыпаю примерно в одно и то же время. Примерно, но не точно. И сплю, как убитый до тех пор, пока не прозвонит утренний будильник. Разумеется, на самом деле я и не думал смотреть дурацкие сериалы. Как, впрочем, и спать. Всю неделю я спал по два часа в сутки, и хронический недосып уже начинал на мне сказываться. Но как только газ свет в моей капсуле, я ощущал необыкновенный прилив энергии, и глаза сразу переставали слипаться. Усталость снимала как рукой, мои пальцы шустро бегали по сенсорному экрану, переключаясь между меню. Чуть больше полугода назад я купил на аукционе «Годный ворезник», в том же аукционе, на котором приобрел все для создания новой личности, набор паролей к интернету корпорации IOI. Я вообще взял в привычку следить за черным рынком информации. Никогда не знаешь, что там могут выставить на продажу. Серверные эксплойты уазиса сервисные коды банкоматов, домашнюю порнуху с участием кинозвезд. Да что угодно! Вот так случайно я наткнулся на любопытный лот. Роли к интранету IOI, бэкдоры и системные эксплойты. Продавец утверждал, что предлагает достоверную, секретную информацию об архитектуре интранета, а также административные коды доступа и системные эксплойты, которые предоставляют пользователю карт-бланш в корпоративной сети IOI. Я бы усомнился в подлинности этих данных, если бы они не были выставлены в столь уважаемом месте. Анонимный продавец представлялся бывшим программистом корпорации, одним из главных архитекторов ее внутренней сети. Возможно, он с самого начала был оборотнем. То есть намеренно создал бэкдоры и уязвимость в системе, чтобы впоследствии толкнуть эти сведения на черном рынке. Это позволило ему дважды получить деньги за работу и успокоить соднящую совесть, снять с себя груз вины за то, что продался демонической транснациональной корпорации. Существовала, правда, одна загвоздка, о которой владелец информации не потрудился сообщить. Чтобы воспользоваться всеми этими кодами, нужен был доступ в этот самый корпоративный интранет, прекрасно защищенную внутреннюю сеть, не имеющую никаких связей с ОАЗИСом. И есть всего два способа получить этот доступ. Попасть в штат постоянных сотрудников IOI очень сложно и потребует много времени. Или загреметь в долговое рабство. Минусы этого варианта очевидны. Но я все равно решил оставить заявку на этот лот. На всякий случай, вдруг пригодится. Поскольку проверить подлинность информации было невозможно, желающих приобрести ее оказалось немного, и лот ушел ко мне за несколько тысяч монет. Через несколько минут после закрытия торгов, коды в зашифрованном виде упали мне на почтовый ящик. Я расшифровал их и тщательно изучил. На вид все было нормально, так что я припрятал их на черный день и забыл, а вспомнил через полгода, когда увидел армию шестерок, окопавшуюся вокруг замка Анарака. Вот тогда я первым делом подумал про имеющиеся у меня коды доступа А потом шарики и ролики у меня в голове завертелись И я сочинил этот безумный план Я изменю финансовую историю гражданина Брайса Линча и позволю забрать себя в долговое рабство. Попав в главной офис I.O.I. и оказавшись по другую сторону корпоративного фаервола, я воспользуюсь кодами доступа и влезу в секретную базу данных отдела Оологии, а потом разберусь, как снести щит, установленный вокруг замка Анарака. Предугадать такой замысел шестерки не могли, потому что он был совершенно безумен. Возможность проверить подлинность купленных паролей появилась у меня на вторую ночь в корпорации. Конечно, я был весь на нервах. Если бы оказалось, что данные липовые, мне бы светило провести в долговом рабстве всю жизнь. Развернув камеру в наушнике от экрана, я открыл на консоли меню, в котором регулировалась яркость, параметры аудио и видео, громкость и баланс. Выставил значение всех параметров, кроме громкости и яркости, на максимум и нажал на кнопку применить внизу экрана. Громкость и яркость я напротив уменьшил до минимума и снова нажал «Применить». В центре экрана появилось маленькое окошко, запрашивающее у меня идентификационный номер специалиста по обслуживанию и код доступа. Я быстро вбил по памяти номер и длинный набор букв и цифр. Краем глаза проверил на предмет опечаток и нажал «ОК». Последовала бесконечно долгая пауза, а затем к моему величайшему облегчению выскочила надпись «Панель управления». Доступ разрешен. Я вошел в интернет под аккаунтом Техника, проверяющего работу развлекательной консоли и устраняющего неполадки. Доступ в интернет у меня пока был сильно ограничен, но уже давал мне простор для маневра. Используя один из эксплойтов, я мог создать липовый админский аккаунт. И как только я это провернул, мои права в интернете стали практически неограниченными. Первым делом следовало избавиться от недремлющего ока наблюдателей. Я пролистал несколько десятков меню, пока не отыскал панель «Мониторинг долговых сотрудников». Я ввел личный номер Брайса Линча и раскрыл свое личное дело. В нем содержалась фотография, сделанная при поступлении, баланс счета, текущий размер заработной платы, группа крови, данные последней аттестации, словом, вся информация, которая располагала обо мне компания. А в верхнем правом углу висели два окошка, в которые транслировались данные с камеры у меня на капсуле и в наушнике Та, что в наушнике, сейчас была направлена на стену, а ту, что над входом, я предусмотрительно перекрыл затычкой. Зайдя в меню конфигураций обеих камер, я воспользовался еще одним эксплойтом. Провернул небольшой трюк, и в обоих окошках вместо прямой трансляции пошла сохраненная в архивы запись с первой ночи, проведенной мной в капсуле. Теперь если кто-нибудь пожелает узнать, чем я тут занимаюсь, он увидит, что я сплю сном младенца, а вовсе не ковыряюсь в корпоративном интернете. Потом я запрограммировал камеры так, чтобы они переключались на демонстрацию архивной записи, как только я вырублю свет в капсуле. Переход с живой трансляции на запись будет замаскирован секундным искажением картинки, возникающим при переключении на режим ночного видения. Я ждал, что в любой момент меня поймают за руку и перекроют мне доступ. Но всё как-то обходилось. Коды работали. 6 ночей подряд я осаждал интернет Айуай, забираясь все глубже и глубже. Я чувствовал себя заключенным из какого-нибудь старого фильма. Каждую ночь я чайной ложкой рыл туннель на свободу и к утру возвращался в камеру. И вот вчера, незадолго до того, как я рухнул на резиновую подушку и отрубился, я, наконец, пролез через лабиринт фаервола в главной базе данных отдела Оологии. А сегодня, наконец, смогу в ней поковыряться. Я прикинул, что мне потребуется носитель информации, на котором я смогу унести данные, и пару дней назад отправил рабочий запрос на получение флеш-памяти объёмом в 10 зетабайт. Запрос был сделан с липового админского аккаунта. Флешку доставили на имени существующего техника Сэма Лори в пустующий отсек недалеко от моего. Оттягивая мочку уха так, чтобы камера смотрела в другом направлении, я потихоньку нырнул в этот отсек, схватил крошечный прямоугольник, припрятал и вечером утащил к себе в гроб. А там, вырубив свет и отключив камеры, вставил его в разъем консоли, используемый для обновления прошивки. Теперь я мог загружать данные из интернета непосредственно на флешку. Нацепив визор и перчатки от развлекательной консоли, я растянулся на матрасе. Перед глазами у меня была база данных в трехмерном виде. Десятки открытых окон зависли в воздухе, наслаиваясь друг на друга. Орудуя руками в тактильных перчатках, я начал углубляться в файловую структуру. Самый большой сегмент базы содержал информацию о Холидее. Шестерки знали о нем просто сногсшибательно много. По сравнению с тем, что накопили они, мой дневник Граале смотрелся просто жалко. Все равно, что буклет «Весь Шекспир» в кратком изложении на фоне многотомного собрания сочинений. В базе шестерок содержались многие вещи, которые я не видел и о существовании которых даже не знал. Школьные табели успеваемости, домашнее видео из его детства, письма, которые он писал фанатам. У меня не было времени толком все просмотреть, но я скопировал самые интересные находки в надежде изучить их потом. А пока следовало сосредоточиться на поиске информации о замке Анарака и окружающих его войсках. Я выяснил, каким они располагают оружием, транспортом, боевой авиацией, какова численность личного состава. Скопировал всю информацию о шаре Озу Вокса, артефакте, с помощью которого шестерки установили вокруг замка барьер. Выяснил номер сотрудника, который этот барьер поддерживает. А потом я взял джекпот. Наткнулся на папку с архивами видеозаписей того, как шестерки нашли третьи врата и пытаются их открыть. Общая длительность роликов составляла многие сотни часов. Как все и подозревали, врата действительно скрывались внутри замка Анарака. Переступить его порог могли только те, кто имели копию хрустального ключа. К моему крайнему омерзению, первым в замок после смерти его хозяина вошел никто иной, как Соренто. Сразу за входом находился огромный зал со стенами, полом и потолком из золота. В северной стене поблескивала хрустальными гранями большая дверь с замочной скважиной в самом центре. Я сразу понял, что это и есть третьи врата. Быстро прокрутил несколько записей с этого дня и последующих. Судя по всему, шестерки до сих пор не сообразили, как открыть врата. Просто совать ключ в замочную скважину оказалось бесполезно. Все их аналитики уже не первый день ломали голову над этой проблемой, но не придумали ничего дельного. Запустив процесс копирования тяжеленной папки, я продолжил лазить по базе данных и в какой-то момент вышел на закрытую область, названную «Звездная палата». Похоже, это была единственная часть базы, для доступа к которой мне не хватало прав. Тогда я воспользовался полномочиями админа и создал временный аккаунт, наделив его всеми возможными правами и привилегиями администратора. Хитрость сработала, и я вошел в закрытую область. Внутри я увидел две папки — статус задачи, И оценка угроз. С угроз я и начал. Заглянул внутрь, и кровь отхлынула у меня от лица. Пять папок. порсефаль, Артемида, Эйч, Сёто и Дайто. Последняя зачеркнута жирным красным крестом. Первым делом я открыл папку своего аватара. Она содержала подробное досье, всю информацию, которую шестерки смогли обо мне раскопать. Свидетельства о рождении и школьной табели все такое. Внизу была ссылка на видеозапись моей встречи с сарента От моего появления в коммуникационном канале до взрыва бомбы в штабеле, где жила моя тетка. После моего бегства они потеряли мой след. Собрали тонны скриншотов и видеозаписей с моим аватаром в Оазисе. Кучу данных о крепости на Фальку. Но в реальном мире так меня и не обнаружили. В графе местонахождения значилось неизвестно. Я закрыл окно, сделал глубокий вдох и ткнул в досье Артемиды. На самом верху экрана висела школьная фотография девушки с очень грустной улыбкой. К моему удивлению, аватар Артемиды оказался практически копией оригинала. У девушки были такие же темные волосы, те же голубые глаза, тоже красивое лицо, которое я знал так хорошо. Все точно такое же, с единственным отличием. Почти всю левую половину ее лица покрывало багровое родимое пятно. Я потом узнал, что такие пятна еще называются винными или пламенеющими невусами. На фотографии девушка пыталась скрыть его под длинной челкой. Артемида убедила меня, что в жизни она уродлива, но теперь я видел, что это совершенно не так. В моих глазах какое-то родимое пятно ее совсем не портило. Наоборот, лицо на фотографии было для меня еще прекрасней, потому что я знал, что оно настоящее. Под фотографией значились личные данные. Саманта Эвелин Кук, 20 лет, гражданка Канады, рост 1,70 м, вес 76 кг. Домашний адрес – Британская Колумбия, Ванкувер, Гринфилд Лейн, 2206. Там была еще куча разной информации, вплоть до группы крови и школьных табелей успеваемости самых младших классов. А в самом низу я увидел ссылку на какое-то безымянное видео и ткнул в нее. В появившемся окне было изображение небольшого коттеджа. Несколько секунд я таращился на него, пока не сообразил, что это живая трансляция с камеры, направленной на дом Артемиды. Шестерки следили за ней прямо сейчас. Покопавшись в досье, я выяснил, что слежка ведется уже пять месяцев. В доме установлены жучки, о чем свидетельствовали сотни часов аудиозаписей. Все-все ее разговоры в оазисе. Там же лежали текстовые расшифровки всех ее фраз, произнесенных во время прохождения первых и вторых врат. Я открыл файл Сёто. В нём также значилось настоящее имя Акихиде карацу и адрес его квартиры в Осаке. Со школьной фотографии смотрел худой, мужественный парень с бритой головой. Как и Дайто, внешне он не имел ничего общего со своим аватаром. Об Эйче шестёрке знали меньше всего. Информация в его досье была очень скудной, а фотографии вовсе отсутствовало. Её заменял скриншот из Оазиса. Имя указывалось явно вымышленное. Артур Дентт. Так звали главного героя цикла романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». В графе «Адрес» стояла туманная формулировка «Меняется». А ниже располагалась ссылка «Последние точки выхода в оазис», ведущая к списку беспроводных узлов, которыми воспользовался Эйдж. Территориальный разброс получался немаленький. Бостон, Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия и совсем недавно Питтсбург. Я начал понимать, как шестерки вычислили Артемиду и Сёто. Корпорация IOI владела сотнями региональных телекоммуникационных компаний, что делало ее крупнейшим интернет-провайдером в мире. Очень сложно было найти выход в сеть, не прибегая к ее услугам. Судя по всему, корпорация нелегально мониторила мировой интернет-трафик, чтобы найти несколько пасхандеров, представляющих для нее угрозу. Меня они не нашли только потому, что я параноик и потрудился организовать себе прямую оптоволоконную связь с уазисом Последним я открыл файл Daito. Заранее боясь того, что там увижу. Как у остальных, там было имя, Тасиру Йосиаки и домашний адрес. Ниже две ссылки на статьи о самоубийстве и безымянный видеоролик, датированный днем его погибели. Я нажал на просмотр. Это была съемка любительской ручной камеры. Два здоровенных амбала в черных лыжных масках, плюс человек, держащий камеру, притаились в коридоре. Получив сигнал через наушник, они открыли дверь в маленькую квартиру Дайто магнитным ключом. Я с ужасом смотрел, как они врываются туда, вытаскивают Дайто из тактильного кресла, волокут к балкону и перебрасывают через перила. Эти сволочи засняли даже то, как он летит вниз, вероятно, по распоряжению сарента. Я ощутил прилив тошноты, а когда очухался, скопировал все пять досье на флешку и открыл папку статус задачи. Похоже, в ней содержался архив отчетов, направленных отделом оологии в высшему корпоративному начальству. Отчеты были упорядочены по дате, самый последний наверху. Его я и открыл. Это оказалась служебная записка от начальника отдела оологии, советую директоров. В ней Соренто предлагал похитить Артемиду и Сёто и вынудить к сотрудничеству. С их помощью он надеялся открыть третьи врата, найти яйцо и победить в охоте. А после обоих предлагалось устранить. Сначала я застыл в полной растерянности. Потом перечитал записку, обуреваемую смесью паники и гнева. Судя по временной отметке, Соренто отправил свое предложение в начале 9 то есть меньше 5 часов назад. Значит, руководство, скорее всего, еще не успело ее прочитать. А когда прочтет, непременно пожелает обсудить с Соренто подробности операции. Значит, агентов за Артемидой и Сёто отправят не раньше, чем завтра, возможно, ближе к середине дня. Я еще могу успеть предупредить их, но для этого придется сильно изменить план побега. Перед арестом я организовал отложенный перевод денег со своего счета на долговой счет Брайса Линча в IOI, чтобы корпорации пришлось выпустить меня на свободу, но деньги будут перечислены только через 5 дней. К тому времени Артемиду и Сёто уже успеют надежно запереть в камеры без окон. Я планировал изучать базу шестерок до конца недели, но теперь об этом не могло быть и речи. Следовало бежать сегодня же, перехватив с собой как можно больше информации. А разбираться в ней уже потом. Я дал себе времени до рассвета. Конец 31 главы